Там потяжельше людям придется, и тогда работа притишется. верха церквей до да башен класть. Дюже трудное дело, с этим не поспешишь. По первому дню не суди, — повторил розмысел. Дай Бог к сроку закончить город. Надежду на то имею, а твердой веры все-таки нет. Ну, коли так, то и ладно. Согласился Микулинский. А под что, Григорьич, ров под палисад только по краю горы, горы роют? а поперек, где на половине ее стене стоять, его не готовят, то место я пока еще до верности не обдумал. Хочу малость расширить крепость, ежели Бог велит. Из тех бревен, что понаделали из пасечного леса, а вось малую добавку крепостным стенам успею сделать. Все поболее детенец наш будет. Люди под неослабным вниманием и руководством розмысла Быстро освоились в технике сборки строений, разобрались в местах деталей, и путаница почти не наблюдалась. Работа шла дружно. Данила завоевал себе немалый авторитет знанием дела, спокойным, ровным отношением к людям, твердой краткостью распоряжений, не допускающих возражений. При всем том он умел оставаться по-прежнему скромным. В нем не было и тени заносчивости за знайство». Через две недели северо-восточная половина горы по всему Гребню обросла по лесадам высотой в четыре сажени, а над ним почти на ровном расстоянии друг от друга возвышались мощные красивые башни и стрельницы. Грозин величав был вид этой крепости со стороны. И изумлённое население чувашских и мордовских деревень с радостью наблюдало с высоты Засвияжной горы за сказочно быстрым возникновением этого города Черемиса. Как тогда называли все нетатарские татарские населения, подвластное Казани подвергалось особенно тяжелому гнету татарских феодалов. И вот однажды на стройку пришли старейшины, сотники чуваши и Марии Мордвы, горной стороны, бить челом русскому государю. Микулинские и другие бывшие здесь воеводы обласкали нежданных гостей и торжественно от имени государя приняли горную черемису под пяту его временно освободив от податей и обещая защиту. В свою очередь ходоки обещали помочь людьми воевать и Казань, и рабочую силу при достройке города. Действительно, на другой же день группы Чуваши, Мардо и Мари под начальством сотников стали прибывать на стройку, и дело пошло еще быстрее. Изнутри города крепостная стена выглядела надежно. На две с половиной сажения, отступя от наружного палисада, несколько ниже, ставился внутренний, и все пространство между ними засыпалось землей, измельченными сучьями и иными отходами стройки. Внутреннее строение города шло так же быстро. Даже церкви и те возвышались настолько, что осталось завершить купола с крестами да звонницы колоколами оборудовать, а там из-за внутренней благолепие домов Божьих приниматься. На княжеских хоромах ставили стропилы. Еще кровлю накрыть и готово. Не дожидаясь завершения стройки, микулинские шагалей перебрались из шатров в нижние покои этих хором, отчего несколько замедлился темп стройки. Просыпались князья позднее других, а пока не спали, шуметь и грохать плотникам было нельзя.